«Круто берешь», – невнятно заметил воробей, раскуривая свою сигарету. «А что с рублями-то возиться?» – резонно возразил сват, глядя в карты и прикидывая, с чего начать. Тут справа послышался легкий стремительный шорох, словно вспорхнула птица. Сват обернулся как раз вовремя, и камень, летевший ему в щеку, угодил в подбородок. От неожиданности сват выронил изо рта сигарету, Выпустил карты, которые рассыпались по траве, и опрокинулся на спину, зажимая рассеченный подбородок обеими руками. Поверх ладони на воробья глянули совершенно круглые от боли и испуга глаза. Понятливый воробей поспешно затоптал обе сигареты и только после этого бросился на помощь приятелю. Впрочем, особой помощи тому не требовалось. Подбородок оказался целым, если не считать небольшой ссадины, вокруг которой уже начал наливаться приличный синяк. Сват сел, упираясь руками в землю позади себя, и очумело тряся головой. вот мудак ведь!» – тихо сказал он. «Дать бы по нему из автомата!» Воробей подумал, что из автомата по москвичу стрелять, пожалуй, не стоит. Уж очень плачевный получится результат. «Дома дашь!» – сказал Воробей и немедленно прикусил язык, сообразив, что невольно цитирует Забродова. Сват зло посмотрел на воробья бешенными глазами. «Карты собери!» – сказал он наконец. «Шестерка!» Между тем уже совсем рассвело, хотя солнце по-прежнему не было видно. Судя по безоблачному небу и полному отсутствию ветра, день снова обещал быть жарким. Сидевший на поваленном стволе Илларион тихонько крякнул с досады. Он предпочел бы пасмурную погоду, чтобы не потеть и не заботиться о том, что можешь выдать себя солнечным бликом на металле ствола или линзах оптики, или лезвии ножа. Впрочем, это были мелочи по сравнению с теми двумя идиотами, что сидели в кустах на противоположной стороне дороги. После брошенного Илларионом камня дым оттуда не поднимался, и некоторое время кусты беспокойно тряслись, Похоже, бросок получился куда более точным, чем можно было рассчитывать. Илларион рассмеялся, отгоняя веточкой неутомимых комаров, и посмотрел на часы. Все-таки было еще очень рано. Если таможенники не отважатся беспокоить начальство до того, как оно явилось на службу, то ждать оставалось еще два часа. «Хотя вряд ли», – решил Илларион, машинально помахивая веткой, и не сводя с дороги рассеянного взгляда. Должны были бы доложить. Обязаны. Другое дело, что начальство могло решить подождать до утра. Блокпост, мол, все равно сгорел. Груз, если он только был, все равно уже переброшен. И потом, где это видано, чтобы какой-то там вонючий груз переправляли через границу с таким шумом? К чему устраивать пожар и автоматную стрельбу – когда можно просто заплатить. Значит, должно рассуждать начальство – это месть. А если начальство рассуждает подобным образом и не торопится что-либо предпринимать, значит, оно превосходно понимает, кто мстил, кому и за что. И тогда некто из Забродов может по праву гордиться тем, что он гений дедукции». Первая часть плана, похоже, блестяще удалась. Осталось воплотить в жизнь вторую. Не ту, конечно, о которой знал и на которую рассчитывал старик старцев, а совсем другую, о которой никто, кроме Иллариона, не догадывался. И здесь, к большому сожалению, Иллариона слишком многое зависело от двух этих разгильдяев, которых ему пришлось взять с собой. Вдали тоненько запищали моторы, временами перекрывая друг друга. Судя по звуку, машины шли на предельной скорости. И если бы Иларион хотел совершить обыкновенный террористический акт, такую скорость можно было бы считать идеальной. Хватило бы одного удачного выстрела по колесам, чтобы сидевшие в летящий как артиллерийский снаряд машине прекратили свое земное существование. Задача Забродова, однако, сейчас заключалась в другом. Он напрягся, не меняя позы, и стал пристально вглядываться в видимый с его позиции участок шоссе. Шум моторов постепенно нарастал, превращаясь из комариного писка в свирепый рев разбуженного хищника».